«Башня пепла», — читает Иван Савойскин. Моя башня построена из маленьких черно-серых кирпичей, связанных раствором из блестящей черной субстанции, которая удивительно похожа на обсидиан. Хотя, наверное, не может там быть. Она стоит над заливом Долгого моря, имеет 20 футов высоты, И от края леса ее отделяет лишь несколько шагов. Я нашел эту башню почти четыре года назад, когда вместе с Белкой покинул порт Джеймисом в серебристом автолете, лежащим теперь очищенным от всего высокой зелени возле порога. До сегодня я почти ничего не знал об этом странном сооружении, но у меня на этот счет есть несколько теорий. Прежде всего сомневаюсь, что она построена людьми. Она явно старше порт Джеймисона, и мне часто кажется, что ее построили до начала космической эры. Черно-серые кирпичики, удивительно маленькие, каждый в четверть нормального кирпича. Очень старые, имеют неровную поверхность и лопаются у меня под ногами. Везде лежит пыль, и я хорошо знаю ее источник, поскольку не раз вынимал расшатавшиеся кирпичи из парапета на крыше башни или не выдавил их в руке, превращая в мелкий темный порошок. Когда дует ветер с востока, башня выбрасывает вверх столб пепла. Внутри эти черно-серые кирпичи в более хорошем состоянии, поскольку ветер и дождь обрабатывают только поверхность. Но, несмотря на это, башня не относится к красивым строениям. Ее внутренность — это единое помещение, лишенное окон, полное пыли и эха. Свет проникает туда лишь через круглое отверстие в центре крыши.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 когда космические корабли взлетают и опускаются на фоне звезд, как неутомимые светлячки времен моего детства на Старой Земле. Там кроется множество историй. Признался я как-то Курбеку, прежде чем научился не делать этого. За каждым огнем скрываются люди. А что не человек, то иная судьба. Но они живут, не соприкасаясь с нами, поэтому мы никогда не узнаем их историю. Полагаю, что при этом я помогал себе жестами. Само собой. Я был пьян в стельку. В ответ Курбик широко улыбнулся и отрицательно покачал головой. Это был высокий, полный темноволосый мужчина с бородой, торчащей во все стороны, как моток колючей проволоки. Каждый месяц он прилетал из города на своем черном обшарпанном автолете, чтобы доставить мне продукты и забрать яд, добытых мною пауков сновидений. Каждый месяц мы поднимались на крышу башни и напивались. Корбек был всего лишь водителем грузовика, торговцем второсортными сновидениями и бывшими в употреблении радугами. Но считал себя философом и исследователем человеческой природы. «Не обманывайся», — сказал он мне тогда с лицом, покрасневшим от вина. «Ты ничего не теряешь. Рассказы о судьбах людей ничего не стоят». Настоящие рассказы обычно имеют какую-то фабулу. Они начинаются, продолжаются какое-то время, а когда заканчиваются, то это действительно конец всего. Разве что автор пишет целый цикл. Жизни так не бывает. Люди блуждают без цели, без толку говорят, и так без конца. Ничто и никогда не кончается. Люди умирают, ставил я. По-моему, это и есть конец. корбик громко рыгнул. <связь> Конечно. Но услышал ли ты, чтобы кто-то умер в нужную минуту? Нет, такого не бывает. Одни уходят, так и не начав жить по-настоящему. Другие в середине своей лучшей роли, а третьи продолжают возиться, когда все уже кончилось. Часто, сидя наверху с белкой на коленях, я вспоминаю слова Курбика и то, как он их произнес, удивительно мягким голосом. Курбик не очень-то смышлен, но, думаю, в ту ночь, помимо своей воли сказал правду. Впрочем, решительный взгляд на жизнь, который он мне тогда указал, является единственным противоядием против снов, которые плетут пауки. Однако я не Корбик и никогда им не буду. Поэтому хоть и вижу его правду, не могу жить с ней в согласии. Когда они прилетели, я находился возле башни и стрелял по мишени, имея на себе только штаны и колчан. Уже опускались сумерки, я готовился к ночному походу в лес. С самых первых дней изгнания я жил от заката до рассвета, как пауки сновидений. Под ногами я чувствовал мягкую траву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 Повернувшись к ним спиной, я вынул колчана другую стрелу, и рука у меня не дрогнула, когда я впервые за этот день попал в десятку. Джерри посадила в в зелень, растущую возле башни, лишь в нескольких футах от моего. С ним была Кристалл. Стройная и серьезная. Заходящее солнце зажгло красные искры в ее золотых волосах. Они вышли и направились ко мне. «Не подходите к мишени», — предупредил я, внимая очередной стрелу и натягивая лук. «Как вы меня нашли?» Жужжание стрелы, вибрирующей в центре мишени, подчеркнуло мои слова. Они подошли далеко, обогнув линию выстрела. «Когда-то ты говорил, что заметил это место с воздуха», — ответил Джерри. «Мы знали, что тебя нет в Порн-Джеймисоне и решили, что стоит поискать здесь». Он остановился в нескольких футах от меня, уперев руки в бедра. Выглядел он таким, каким я его помнил. Высоким, темноволосым и всегда в отличном настроении. Кристал подошла и положила руку ему на плечо. Я пустил лук и повернулся к ним лицом. «Ах, вот оно что. Итак, вы нашли меня. А зачем?» «Я беспокоюсь за тебя, Джонни», — тихо сказала Кристал. Однако она избегала моего взгляда, когда я смотрел на нее. Джерри властно обнял ее за талию, и я почувствовал, как во мне нарастает ярость. «Бегство не решает никаких проблем», — заметил он. В его голосе звучала та же странная смесь дружеской заботы и дерзости, с которой он обычно обращался ко мне. «Я не убегал», — ответил я напряженным голосом. «Черт возьми, вы не должны были сюда прилетать!»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 Я любил ее все это время. И люблю даже сейчас, несмотря на то, что ради Джерри она бросила меня. Когда я хорошо себя чувствовал, мне казалось, что это благородный, лишенный эгоизма импульс велел мне покинуть Порн Джеймисон. Я просто хотел, чтобы Крис была счастлива, а это было невозможно, пока там находился. Я. Она глубоко ранила меня, и я не смог скрыть терзающих меня чувств. Мое присутствие рождало у нее чувство вины и бросало тень на счастье, которое она нашла с Джерри. А поскольку у нее не было сил порвать со мной, я сделал это сам. Для них. Для нее. Впрочем, возможно, я просто убедил себя в этом. Бывали и такие минуты, когда эта хрупкая конструкция лопалась, уступая место отвращению к самому себе. Таковы ли были истинные причины моих поступков? А может... Приступе гнева я хотел ранить себя и тем самым покарать их, как капризный ребенок, рассуждающий о самоубийстве, как о своеобразной месте. Этого я действительно не знал. Весь месяц я колебался между этими двумя решениями, пытаясь понять самого себя и решить, что делать дальше. Я хотел выглядеть героем, готовым растоптать свои чувства ради счастья любимой женщины. Но слова Джири говорили о том, что он видел мои поступки в совершенно ином свете. «Зачем тебе все так драматизировать?» – спросил он. С самого начала он решил вести себя очень вежливо и постоянно казался раздраженным, потому что я не мог взять себя в руки и забыть об обидах, чтобы мы снова подружились. Ничто не злило меня так, как его раздражительность. Я считал, что очень хорошо справлялся с ситуацией и чувствовал себя задетым позой Джерри, утверждавшей, что это вовсе не так». Однако Джерри был настроен оставить меня на путь истины и делал вид, что не замечает моих гневных взглядов. «Мы останемся здесь и обговорим все, пока ты не согласишься вернуться с нами в Джеймисон», заявил он своим лучшим тоном, типа «не уступлю ни на шаг». «Никогда!» — выпалил я, отворачиваясь от них и вырвал из колча на стрелу. Я наложил ее на тетиву, прицелился и выстрелил, но слишком быстро. Стрела пролетела в добром футе от мишени и воткнулась в мягкую темную стену моей башни. «А вообще-то, что это за место?» Спросила Крис, глядя на башню, словно увидела ее впервые в жизни. Может, именно так оно и было. И только абсурдное зрелище моей стрелы, вонзившейся в камень, привлекло ее внимание к древнему строению. Но, скорее всего, она намеренно сменила тему разговора, чтобы не допустить ссоры между Джерри и мной. Я вновь опустил лук и подошел к мишени, чтобы вытащить из нее стрелы. «У меня нет полной уверенности», — отозвался я, несколько успокоившись и желая подхватить тему разговора, которую она подсказала. «По-моему, это охранная башня, но построена она не людьми. Планета Джеймисона никогда не была детально изучена. Может, когда-то здесь жили разумные существа». Я обошел мишень, подошел к башне и вырвал последнюю стрелу,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 Однако, произнося эти слова, я уже пожалел о них. На лице Джерри появилась гримаса боли. Такова вся правда о последних неделях моего пребывания в Порт-Джеймисоне. Как бы ни ломал я себе голову, путь у меня, похоже, был один. Или обмануть ее, или причинить ей боль. Ни одна из этих возможностей меня не устраивала. Поэтому я и оказался здесь. Но теперь они тоже были здесь, и значит... Вся невыносимая ситуация повторилась. Джерри уже хотел что-то сказать, но не успел, потому что именно в это мгновение белка выскочила из гущей зелени прямо на кристалл. Она улыбнулась ему и присела. Секунды позже кот оказался у ног девушки. Он лизал ей руки и кусал пальцы. Белка явно был в хорошем настроении. Он любил жизнь вокруг башни, в порт Джеймисоне его всюду ограничивали, поскольку Кристал боялась, что его могут сожрать ворчуны, поймать собаки или повесить местные детвора. Здесь я позволил ему бегать сколько угодно, и это ему очень нравилось. В зарослях вокруг башни кишили хвостатики, местные грызуны с голыми хвостами, в три раза превышающими длину их тела. На конце хвоста находилось жало со слабым ядом. Но Белка не отказывался от охоты, хотя после каждого соприкосновения с этим оружием распухал и становился злым. Он всегда считался великим охотником, а ожидание миски кошачьей похлебки не требовало никаких охотничьих талантов. Он был со мной еще дольше, чем Кристал, но девушка очень привязалась к нему за время нашей совместной жизни. Часто мне казалось, что она ушла бы к Джерри намного раньше, если бы не мысль, что тем самым придется покинуть и Белку. Впрочем, это не значило, что он обладал какой-то особенной красотой. Это был маленький худой кот, производил впечатление запаршившего, с лисьими ушами, коричневым мехом и большим пушистым хвостом, раза в два длиннее, чем ему пристало. Друг, который подарил мне его на Авалоне, со всей серьезностью заявил, что Белка — это потомок тощего обитателя крыш и генетически сформированной кошки-телепатки, Но даже если кот и умел читать мысли своего хозяина, это его мало волновало. Когда он хотел, чтобы его ласкали, то мог забраться на книжку, которую я читал, выбить ее из рук и кусать меня за подбородок. Но если же он желал одиночества, то осыпать его ласками было далеко не безопасно. Присев возле кота и лаская его, Кристал очень напоминала женщину, с которой я путешествовал которую любил, с которой разговаривал бесчетное количество раз и спал каждую ночь. Внезапно я понял, как сильно мне ее не хватает. Кажется, я улыбнулся, ее вид даже в таких условиях доставил болезненную радость. Может, я вел себя глупо и неловко, пытаясь отослать их после того, как они проделали такой путь, чтобы увидеть меня. Крис осталась сама собой. Если она его любила, то, возможно, Джерри был не таким уж и плохим.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 с которой мы познакомились на Бальдуре. Джерри рассуждала о политике и усилиях джемисонской полиции ликвидировать торговлю ядом снов. «Городской совет финансирует исследование какого-то суперпестицида, который полностью уничтожит пауков сновидений», — сказал он мне. «Думаю, интенсивное опыление прибрежных районов отсекло бы большинство поставок». «Конечно», — согласился я, уже слегка пьяный и раздраженный глупостью Джерри. Слушая его, я вновь начал сомневаться во вкусе Кристал. «Невзирая на то, как это может... может повлиять на экологию, верно?» Джерри пожал плечами. «Это же континент», — просто ответил он. Он был Джиммисонсом до мозга костей. Его ответ следовало понимать так. «А кого это волнует?» Каприз истории привел к тому, что жителей планеты Джемисона характеризовало беззаботное отношение к единственному большому континенту их мира. Первые колонисты в своем большинстве были родом со старого Посейдона, где доминировал образ жизни, неразрывно связанный с морем. В новом мире их больше привлекли кишевшие жизни океана и спокойные архипелаги, чем мрачные леса континента. Их дети унаследовали те же взгляды, за исключением горские наживающийся на нелегальной торговле сновидениями. «Не отметай всего этого, не задумываясь», — с нажимом сказал я. «Будь реалистом», — ответил он. «Континент не нужен никому, за исключением торговцев сновидениями. Кому же это может повредить?» «Черт побери, Джерри, посмотри на эту башню! Как по-твоему, откуда она здесь появилась? Говорю тебе, в этих лесах могут жить разумные существа». Ведь джемисонцы никогда не пытались это проверить. Кристалл утвердительно кивнула. «Не исключено, что Джонни прав», заявила она, взглянув на Джерри. «Вспомни, зачем именно я сюда прилетела. Ради артефактов?» Торговец на Бальдоре сказал, что они были привезены с пор Джемисона. «Все следы вели только сюда и никуда больше. Что касается выделки, то я давно торгую искусством не землян, Джерри. Я знаю вещи Финдии, Дамуш. Видела и другие артефакты. Но те были совершенно иные. Джерри только улыбнулся. «Это ничего не доказывает. Есть и другие расы, миллионы раз, живущих ближе к ядру галактики. Расстояния слишком велики, поэтому мы редко слышим о них, да и тогда имеем дело с известиями из старых рук. Однако это не исключает попадания к нам единичных экземпляров их произведений искусства». Он покачал головой.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 Джерри расхохотался, а Кристалл улыбнулась мне. И вдруг меня охватило неудержимое желание выиграть этот спор. Вино придало моим мыслям легкость и ясность, и все казалось так логично. Несомненно, я был прав и видел в этой возможности показать Крис, что за деревня этот Джерри. Я наклонился к нему. «Если бы вы, Джемисонцы, хоть раз хорошо поискали, вы могли бы найти разумную расу», — заявил я. Хоть я на континенте всего месяц, зато многое уже обнаружил. Вы и понятия не имеете о красоте этой земли, которую так беззаботно хотите уничтожить. Здесь имеется уникальная экологическая система, отличная от островов, множество видов, все еще не открытых. Но что вы об этом знаете? Что знает об этом хоть один из вас? Джерри кивнул. Так покажи мне. Он неожиданно встал. Я всегда готов учиться, Боуэн. Почему бы тебе не взять нас с собой и не показать все чудеса континента? Я думаю, Джерри тоже пытался что-то доказать. Вероятно, ему никогда не приходило в голову, что я приму его предложение, но именно этого я и хотел. На дворе было уже темно, и мы разговаривали при свете фонарей. Над нашими головами сквозь отверстия в крыше светили звезды. В это время лес кишел жизнью странный прекрасный, Я вдруг захотел пойти туда с луком в руке оказаться в мире, где был хозяином и другом, а Джерри — просто неопытным туристом. «Что скажешь, Кристал?» — спросил я. Она, казалось, заинтересовалась. «Это звучит заманчиво. Конечно, если это безопасно». «Будет», — заверил я. «Я возьму лук». Мы оба встали, и, кажется, она выглядела довольной.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 Мы с Кристалл сразу проглотили по штуке, и секунды позже я почувствовал, что алкогольное упоение пропадает. Джерри, однако, отказался принять предложенное средство. «Я выпил не так уж много», — уперся он. «Мне это не нужно». Я пожал плечами, думая, что пока все идет хорошо. «Если Джерри начнет шарахаться по лесу, это наверняка отвратит от него Крис». «Как хочешь», — сказал я.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 Подал Крис фонарь на случай, если мы идем от места порвши голубыми мхами, и взял в руки лук. Это действительно тебе нужно? с сарказмом спросил Джерри. Для защиты, ответил я. Это не может быть настолько опасным. И не является, если знаешь, что делаешь, подумал я, но не сказал ему этого. Почему тогда вы, Джеймисонцы, остаетесь на своих островах? Джерри улыбнулся. Я бы предпочел Положиться на лазер. А я развиваю в себе желание совершать самоубийство. Кроме того, лук дает животному некоторый шанс. Рис, мысленно вернувшись к нашим общим воспоминаниям, улыбнулась мне. «Джонни охотится только на хищников», — объяснила она Джерри. Я поклонился. Билка согласился последить за моей крепостью. Я был спокойно уверен в своих силах. Повесив на пояс нож... Я повел свою бывшую жену и ее любовника в вглубь лесов планеты Джеймисон. Мы шли гуськом, с некоторыми интервалами, я впереди с луком, за мной Крис, а в конце Джерри. Уже в самом начале Крис включила фонарь, освещая им дорогу, когда мы продирались сквозь заросли шипострела, стоявшие стеной над берегом моря. Деревья эти, высокие, прямые, с серой неровной корой, некоторые большие, как моя башня, поднимались на удивительную высоту, прежде чем выпускали ветви. Они росли группами, затрудняя проход, и не раз казалось, что непроходимая стена загораживала нам дорогу. Однако Крис всегда находила проход. Примерно через 10 минут после выхода из башни вид леса резко изменился. Земля и сам воздух стали более сухими, ветер холодным, но без привкуса соли, поскольку жадные до воды шипострелы высасывали большую часть влаги из воздуха. Деревья росли теперь реже и не такими высокими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 часто коварно вползающая на стволы биногневки или одинокого, сохнущего шипострела. Потом все больше. Толстые ковры под ногами, мягкие навесы, свисающие с ветви и танцующие на ветру. Кристал освещал лучом наше ближайшее окружение, находя все более толстые и красивейшие грозди голубых растений, а на границе темноты я начал замечать их свечение. «Хватит», — сказал я, и Крис погасила фонарь. Темнота воцарилась только на секунду, пока наши глаза привыкали к более бледному свету. Вокруг нас лес окутался мягким блеском, когда голубые мхи залили все пространство призрачной фосфоресценцией. Мы стояли на краю небольшой поляны под черной блестящей беногневкой, но даже пламя ее красных жил казалось холодным в бледно-голубом сиянии. Мхи захватили весь подлесок, изгнав местные травы, и превратив ближайшие кусты в голубые косматые шары. Они поднялись на стволы большинства деревьев, а взглянув на звезды сквозь путаницу ветвей, мы заметили, что другие колонии мхов окружили вершины деревьев светящейся кроной. Я осторожно прислонил лук к стволу и биногневки наклонился и пудал Крис горсть света. Когда я поднес руку к ней... Она вновь улыбнулась мне, а черты ее лица смягчились в волшебном сиянии. Помнится, я был очень счастлив, что могу показать ей такую необычайную красоту. Джерри, однако, только рассмеялся. «Это и есть то, что находится в опасности, Боуэн?» — спросил он. «Лес, полный голубых мхов?» Я выпустил мох. «Ты не считаешь их красивыми?» «Конечно, считаю», — пожал он плечами. Но ведь это просто грибы-паразиты, имеющие опасную склонность к вытеснению всех прочих форм растительной жизни. Знаешь, когда-то этих голубых мхов было полно на Джаластаре и Барбисанском архипелаге. Мы полностью их вывели, поскольку в течение месяца они могли уничтожить урожай кукурузы. Он покачал головой, а Кристал поддакнула. Знаешь, он прав. Я долго смотрел на нее совершенно трезвый, забывший о выпитом вине.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 Я не имел права умолять ее любви. Возможно, я вообще никогда ее не понимал. Я стряхнул с рук последние куски светящегося мха, а Джерри взял у Кристал фонарь и вновь зажег его. Моя голубая страна чудес растаяла. Исчезла в яркой действительности луча света. «Что теперь?» — с улыбкой спросил он. «Значит, все-таки он был не так уж и пьян.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 Пожар никогда не превращает все в мелкую пыль. Всегда остается несколько почерневших стволов или что-нибудь подобное. Вот как? Вероятно, ты прав. Во всех разрушенных городах, которые я знаю, всегда, по крайней мере, несколько кирпичей лежат друг на друге, чтобы туристы могли их сфотографировать, — парировал Джерри. Луч света скользнул по куче пепла, потом удалился. А здесь просто куча пыли. Кристал молчала я повернул обратно. Они шли молча за мной. С каждой минутой его превосходство надо мной увеличивалось. Я поступил опрометчиво, приведя их сюда. Сейчас я хотел только одного — поскорее вернуться в свою башню, отослать их в порт Джеймисона и остаться в своем добровольном изгнании. Когда мы спустились с возвышения и вернулись в лес, поросший голубым хом, Кристо остановила меня. «Джонни!» — позвала она.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 Крис сделала шаг вперед, но я взял ее за руку и остановил. «Пауки где-то рядом», — объяснил я. «Не подходи слишком близко. Папа-паук никогда не покидает паутину, а мама кружит в ночи среди окружающих деревьев». Джерри с легким беспокойством взглянул вверх. Его фонарь не горел, и вдруг оказалось, что уже нет ответов на все вопросы. Пауки — сновидений грозные хищники. Думают, до сих пор он не видел ни одного, разве что в клетке зоопарка.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 Мы осторожно обошли сеть, но не заметили ни одного из ее охранников. Я подвел их к расщелине пауков. Она имела форму большой буквы «У», вырытой в песчаном грунте. Возможно, когда-то это было русло небольшой речки, но теперь оно высохло и заросло кустарником. Днем видно, что расщелина не очень-то глубокая, но ночью она выглядит достаточно грозно, особенно если смотреть с одного из холмов.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 Именно для этой цели и соткали ее пауки сновидений. Они являются ночными хищниками, и яркие цвета их сети, пылающие во мраке, служат приманкой. «Смотри!» — прервало молчание Кристал. «Паук!» — она показала вниз. Он сидел в одном из темных уголков сети, наполовину сокрытый гоблинцем, растущим из скалы. В блеске сети и призрачном свете мхов его было плохо видно. Это было крупное восьминогое создание размером с большую дыню. Он сидел неподвижно, ждал. Джеревной беспокойно огляделся, подняв взгляд на ветви искривленного псевдодуба, частично нависшего над ним. «Самка где-то рядом, верно?» Я кивнул. Пауки сновидений с планеты Джеймисона не совсем похожи на пауков со старой Земли. Самка действительно грознее самца, но не съедает его, образует с ним пожизненный союз. Именно этот крупный вялый самец смазывает паутину липкими выделениями оплетает добычу, привлеченную светом и красками. Тем временем меньших размеров самка бродит во мраке по ветвям деревьев с мешочком, полным клейкого яда обеспечивающего жертвам отчетливые видения, экстаса, наконец, окончательное забвение. Она жалит животное во много раз больше себя самой и затаскивает их безвольные тела в сеть, чтобы пополнить запасы.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 Помню, что на мгновение передо мной мелькнули дергающиеся бледные конечности, большие светящиеся глаза и что-то похожее на крылья. Но все это я видел смутно. И именно тогда Джерри поскользнулся. Может, дело было в вине, а может, в мхе или кривизне ствола, на котором мы стояли. Возможно, и то, что он просто пытался меня обойти, чтобы увидеть, на что я смотрел, вытаращив глаза». Во всяком случае, он поскользнулся, потерял равновесие, крикнул и внезапно оказался в двадцати футах под нами, запутанный в сеть. Под тяжестью его тела вся сеть задрожала, но не порвалась. Сети пауков с достаточно прочные, чтобы удержать железорогов и лесных ворчунов. «Проклятье!» — воскликнул Джерри. Выглядел он прикомично. Одна нога пробила светящиеся нити, руки безнадежно запутались в них, и только голова и плечо были свободны.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 Толстое белое тело, тихо движущееся по сверхъестественно красивой сети. «Черт возьми!» – выругался я. Я не был всерьез обеспокоен, но и мне было не по себе. Белый самец был самым большим пауком сновидений, которого я когда-либо видел. И жалко было его убивать, но иного выхода я не видел. У самца нет мешка с ядом, но этот хищник и его первый укус может оказаться последним, особенно если он так велик. Я не мог подпустить его на такое расстояние, чтобы он смог укусить Джерри. Медленно, осторожно. Я вытащил из колчана длинную серую стрелу и натянул тетиву. Я не беспокоился, хотя вокруг было темно. Стрелок я был хороший. И к тому же отлично видел цель на фоне светящейся сети. И тут Кристалл закричала. Я пустил лук, разозленный тем, что она паникует, когда я полностью контролирую ситуацию однако я знал, что в обычных обстоятельствах она никогда не стала бы вести себя так. Ее испугало что-то другое. Поначалу я не мог понять, что это может быть, но потом увидел там, куда она смотрела. Толстый белый паук размером с кулак взрослого мужчины спустился с псевдодуба на мост в десяти футах от нас. Слава богу, Крис была за моей спиной в безопасности. Не зная, как долго я так стоял, если бы я просто действовал, не задумываясь, то справился бы совсем.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 И казалось, гораздо грознее вялого белого создания внизу. Может, следовало избавиться от нее первой? Ведь я мог промахнуться, и тогда нужно будет время, чтобы вытащить вторую стрелу или схватиться за нож. Но тогда я оставил бы Джерри запутанного в сети и обезоруженного на милость неумолимо приближающегося солнца. Он мог погибнуть, мог умереть. Кристалл не смогла бы винить меня в этом. Она наверняка поняла, что я должен был спасти себя и ее. И я снова вернул бы ее себе. Да? Нет! Кристал пронзительно кричал, и вдруг все стало ясным. Я понял, что это значит. Зачем я оказался здесь, в лесу, и что нужно сделать? Это была чудесная и необыкновенная минута. Я утратил способность дарить части моей кристал, но теперь, надолго, как вечность мгновения, сила эта вернулась ко мне. Я снова мог дать ей доказательство любви, на которое Джерри никогда не осмелился бы.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 которые ткут пауки сновидений ночью возвращаясь из леса я старательно чищу стрелы и открываю большой нож с узким крючковатым лезвием чтобы разрезать собранные мною мешочки с ядом я вскрываю их по очереди, когда этого вырезал из неподвижных белых тел пауков сновидений а потом выжимал яд в бутылку где он будет ждать дня когда за ним прилетит корбик. Потом я достаю миниатюрную чашу, искусно сделанную из серебра и обсидиана, украшенную светящимися рисунками пауков, и наполняю ее крепким темным вином, которое привозят мне из города. Затем я, мешаю вино своим ножом, пока лезвие снова не становится чистым и блестящим, а вино более темным, чем прежде, и поднимаюсь на крышу. При этом я часто вспоминаю слова Корбика, Вместе с ними и свою историю, мою любимую Кристал и Джерри, и ночь, полную огней и пауков. В то краткое мгновение, когда я стоял на порошем голубым холмстве с луком, готовым к выстрелу, мне казалось, что я совершенно прав, и я принял решение. Но все обернулось для меня плохо. Очень плохо. С тех пор, как после месяца бредовых видений я очнулся в башне, куда забрали меня Крис и Джерри, чтобы заботливым уходом вернуть мне здоровье. Мое решение, мой великолепный выбор не был таким решающим, как могло показаться. Иногда я думаю, действительно ли это был выбор. Мы часто говорили об этом, когда я выздоравливал, и история, которую рассказывала мне Крис, вовсе не та, которую помню я сам.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 И рассказ Крис звучит вполне достоверно, поскольку за годы, прошедшие с той ночи, я успел хорошо узнать пауков сновидений. И знаю, что самки — коварные убийцы. Они неожиданно прыгают на своих жертв, они атакуют по поваленным деревьям, как обезумевшие железороги. Это не в обычаях пауков. И не Кристалл, ни Джерри. Не помнят бледного крылатого существа, бившегося в сети. Но зато я помню его превосходно. Как помню паучиху, несущуюся в мою сторону в течение бесконечно долгих лет, когда я стоял парализованный. Впрочем, говорят, что укус паука сновидения вызывает странную реакцию разума жертвы. Разумеется, так могло получиться и в моем случае. Порой, когда белка взбирается за мной по ступеням, царапая черные кирпичи когтями своих восьми белых ног... Меня поражает несправедливость происшедшего, и я понимаю, что слишком много жил сновидениями. Ведь сны часто лучше действительности, рассказы гораздо красивее жизни. Кристалл не вернулась ко мне ни тогда, ни позже. Они улетели, когда я выздоровел. И счастье, купленное мной ценой выбора, который выбором не был, и жертвой, которая жертвой не была, Мой дар для нее на вечные времена длилась меньше года. Корбик сказал мне, что кристалл и Джерри порвали между собой, и что вскоре после этого она покинула планету Джеймисона. Полагаю, это настолько отвечает действительности, насколько можно верить такому человеку, как Корбик. Однако это мало тревожит меня. Я просто убиваю пауков сновидений, пью вино осыпаю ласками белку и каждую ночь поднимаюсь на башню пепла, чтобы вглядываться в далекие звезды. Литературный аудиопроект Глубина, глубина Миры Джорджа Мартина.